Единственное, как с бойцами на берегу связаться. Они ведь в такой плавающий дар небес ни за что не поверят. И что рация у них выключена, так это к гадалке не ходи. Только нас увидят, моментально начнут войну на два фронта. Обидно будет им, доказывающим, что они все еще в конце 30-х от своих пулю могли получить. Да, хотя каждый плавучий лайбер упор должен быть. Глядишь, докричаться и получится. Но она нет и суда нет. Не поверят, будем уходить сами, но уже с чистой совестью». Тут притащили офицеров. Они уже очухались и семенились треноженными ногами, подгоняемые тычками пацанов. Глянув на отсветчивую, наливающимися фингалами нимчуру, сказал Козыреву. «Ну что, змей, сбылась твоя мечта. Хотел на лодочке покататься. Вот тебе целый корабль. Плыви хоть до океана». И, обращаясь к остальным, добавил. «Идем на катере. По пути допрашиваем офицеров». Если они что-то про африканских воинов знают, Балуев растягивает антенну и тут же делает доклад. Ну а мы просто уходим дальше, мимо боя и продолжаем колоть пленных. Если с офицерами выйдет облом, то пробуем подобрать ребят, которых возле реки зажали. И если не получится, то идем вниз по течению, после чего под утро высаживаемся на берег и рвем когти в сторону грудовца. Там осмотримся и будем думать, что делать дальше. Ну что притихли? Грузимся». Я махнул рукой, и все сразу зашевелились. Дернув за рукав намылившегося было уходить Пучкова, глазами указал на сидящего возле крыльца телефониста. Леха кивнул, доставая пистолет, а я, зацепив второго пленного, пошел к катеру. По пути к мосткам коротко обрисовал механику его дальнейшие перспективы. У морячка было два пути. Либо он нам помогает, и у нас все получается, после чего простой германский рабочий получает пендаля под сраку и летит на свободу ясным соколом. Либо у нас не получается, и тогда разговоры о продолжении его жизни можно считать бессмысленными». Фриц при звуке тихого хлопка за спиной втянул голову в плечи и на полном серьезе пообещал молиться за нашу удачу, попутно прилагая все силы для ее осуществления. После чего, воодушевленный перспективой дальнейшего земного существования, сопровождаемый Женькой, нырнул куда-то внутрь котерка «Я отвязал посудину от причала и под шум застучавшего двигателя запрыгнул на борт». В принципе, кто будет рулить нашим средством, вопросов уже не возникало. Марат, у которого была масса родственников, среди них даже один капитан речного буксира, вызвался встать за штурвал. В детстве этот родич его пару раз брал на борт, и Шараф сказал, что кое-что помнит. Ну и флаг в руки. Мы же с Геком развели языков на корму и на нос, после чего принялись вдумчиво допрашивать. Доставшийся на мою долю лейтенант в морской тужурке сильно не запирался. Избегая смотреть в глаза, он исправно давал ответы на вопросы, попутно крутя головой, пытаясь отогнать набившихся под маск сеть комаров. Получалось фигово. Связанные за спиной руки не давали развернуть полномасштабное уничтожение летающих гадов. Поэтому немец давил их плечом и отвечал, отвечал, отвечал. Да, он является капитаном малого патрульного катера Днестровской флотилии Куртом Мейером. Да, у флотилии ввиду непрерывных и все нарастающих бомбежек русской авиации нет постоянной базы. Да, все суда флотилии рассредоточены по схронам. Нет, он не видел никаких танков или другой техники в больших количествах, перегоняемых на левый берег. Он вообще никакой техники, кроме своего катера, уже давно не видел. Может, что-то и гнали по мосту, но его зона патрулирования заканчивается в 10 километрах, не доходя до переправы. В общем, глухо все с этим морячком. «Ладно, пробовали по-хорошему, теперь будем по-плохому». Достав нож, посмотрел на лезвие, а потом на вытянувшуюся морду летехи. Ударом в живот согнул пленного и, ухватившись за палец на связанной руке, приложился к нему отточенным острием. «Фрид завопил так, будто я у него руку оттяпал, хотя даже мизинец чиркнуть не успел». Рывком разогнув блажившего, упер кончик лезвия под нижнее веко и, приблизив лицо вплотную, чуть не по слогам, сказал – «Ты знаешь очень мало, а теперь скажи, почему я тебя сейчас на кусочки порезать не могу». Готово. Поплыл морячок. Глядя на меня расширившимися глазами и не пытаясь вытереть бегущую из ранки под глазом кровь, он, захлебываясь, рассказал, что 4 дня назад встретил своего однокашника. Тот на берегу служит и при встрече проставился кайперинхой. Так называлась примерская на вкус египетская водка. А досталась ему эта бутылка от еще одного знакомого, который выиграл ее в карты, польстившись на экзотику. Третий, у которого был выигран пузырь, говорил, что это презент от офицера из африканского корпуса. Причем получил он этот презент на вокзале в терасполе Но ну вот, я даже головой помотал. биомать Эта бутылка проделала путь не меньше, чем малиновое зернышко, которое после бурной ночи обнаружил у себя в зубах поручик Ржевский. С одной стороны бутылку можно считать зацепкой и довольно осязаемой. Там был нож, здесь это кайперинха. Так что первые выводы уже получается делать. Пленный-то не знал, что я именно корпусом Роммеля интересовался. Поэтому и не смог бы настолько хитро соврать. Так что процентов на 60 можно говорить, что львы пустыни на наш участок прибыли. Только вот где эти суслики барханные заныкались? С какой стороны удара ждать? Пока непонятно. Привязав пленного под кормовой турелью, отправился посмотреть, как идут дела у Гека. Из-за этой чертовой маск-сети мы так и не сняли которую. Чуть в воду не свалился. Но благополучно прибыл на нас, по пути глянув настоящего у штурвала шаха, который с самой серьезной мордой гнал катер по лунной дорожке, держась подальше от берегов. Вырезанный напротив стеклорубки кусок маскировочной сети бился по ветру, как парус. Я мимо такого феерического зрелища молча пройти не мог. «Маратик!» Если тебе отрубить ногу и выбить глаз, то ты будешь вылитый адмирал Нельсон и Джоль Сильвер в одном лице. Но смотри, врежешься в берег, быть тебе слепым пью до скончания века. Поменяем твой позывной сразу. Ты знаешь, за нами не заржевей. Шах, не отрываясь от руля, ласково послал стрека в жопу и пригласил вздернуть на рее, после чего я с чистой совестью пошел к Пучкову. Тот при виде командира только головой покачал. Тоже выходит глухо. И хоть морду своему он неплохо раздербанил, Фрид, судя по намокшим штанам, даже описался. Но ничего так и не смог выяснить. Второй лейтенант, оказывается, в этой глухомане уже месяц безвылазно сидел. И только визиты моряков слегка скрашивали серые будни. не непруха. Тут вдалеке над водой пронеслась очередь из трассеров. Красноватые огоньки, пролетев дружной стайкой, погасли где-то на правом берегу. Оббана! Похоже, подходим. «За стуком двигателя стрельбы пока не слышно, но таким темпом минут через пять будем на месте. Теперь детских познаний Шарафуддинова не хватит, чтобы катер на одном месте удерживать. Пора решать, будем наших выручать или все-таки пройдем мимо». Несколько секунд подумал, цепляясь за ограждением борта, а потом махнул рукой. «Сейчас уйду, мужики ни слова не скажут, но сам себе такого забыть не смогу. Сведения, которые получил от офицера, слишком расплывчатые» поэтому будем считать, что их у нас толком и нет. Поэтому разведгруппу попробуем вытащить». Дойдя до связанного Курта, опять достал нож, от вида которого он сжался и, разрезав веревки на руках, рывком поднял пленного. Мейер, видно, подумал, что сейчас я его по горлу и в колодец, поэтому стоял с закрытыми глазами. Вернуть бывшего речного капитана к жизни получилось одним вопросом. «Лейтенант, ты жить хочешь?» Моряк удивленно уставился на меня и кивнул. «Если ты сейчас четко будешь выполнять мои требования, то я тебя отпущу». Слово офицера. «А что надо делать?» «Просто управлять катером. Там впереди идет бой. Наша задача – забрать с берега разведгруппу и уйти отсюда подальше. Ближе к утру мы тебя высадим, а сами поплывем дальше». «И учти, морячок, я словом офицера не разбрасываюсь, так что на размышление тебе 10 секунд». Курт честно промолчал все 10 секунд и согласился. Видно, очень не хотелось отправляться за борт на корм самам. Передав пленного шаху, который с неудовольствием отошел от штурвала, поинтересовался, есть ли у них рупор. Как я и предполагал, дедушка мегафона на кораблике присутствовал. Зацепив жестяное чудо, рванул к кормовому пулемету. Слегка поработал ножом, выпутывая его из маск сети. Заправив ленту, приготовился к драчке. Гек занял позицию носового МГ, а катер по большой дуге стал заходить к берегу. На крыше рубки зажегся небольшой прожектор, который высветил камыши и кусты на берегу. Людей пока не видно, но и до места боя еще метров 200 плыть. Пару минут было тихо, слышна была только трескать автоматов, до да пулеметов. А потом с берега саданули очередью, и мы как-то сразу оказались в центре событий. Прожектор светил куда-то в лес, и Леха включился в работу. Поливая короткими злыми очередями только ему видимые цели, он азартно матерился, заставляя меня завистливо подпрыгивать на месте. Катер подходил носом, поэтому с кормовой установке работать было не с руки. Но ничего, сейчас он развернется против течения, и я тоже поучаствую. А пока ухватив рупор, надсаживаясь, начал орать. «Мужики! Мать-перемать! Здесь колдун! Здесь колдун! Катернаж! Катернаж! Сейчас подойдем к берегу, готовьтесь к посадке! Мы отсечем фрицев пулеметами! Здесь колдун!» Тут я сорвал голос, прокашлялся и уже гораздо сиплее продолжал верещать дальше. «Суки! Вы же приндегасты по своим мочите! Здесь колдун! Маму вашу через семь карамысел С берега сквозь стрельбу донесся голос. Кого на прошлой неделе прокуратура арестовала? о похоже, услышали и теперь проверяются. А на той неделе мужики из 6 отдела СМЕРШа действительно забрали замполита 117-го полка за то, что этот мудак, пользуясь отсутствием командира, решил сам парулить подразделением и угробил почти целый батальон. Этот козел слабоумный орден решил получить внепланово. Вот теперь ему самому вышка в полный рост светит а сама история в узких кругах получила широкую огласку. Так вопрошавшему и прокричал в ответ. «Замполита 117! Слышите? Замполита!» «Поняли! Прикрывайте, ребята!» Катер уже стал носом против течения, и работать могли оба пулеметной установки. Прожектор светил нормально, только вот в кустах все равно нифига видно не было, поэтому стал стрелять по вспышкам выстрелов. «Ага! Не нравится?» Сразу в нескольких местах из леса стартанули красные ракеты. Ха! Это немчура судорожно своей позиции обозначает. Вот они, наверное, недоумков катерников кроют, которые с целями разобраться не могут, и поэтому активно сокращают поголовье яг команды Кстати, даже если фрицы мои вопли и услышали, то за шумом пальбы наверняка толком не разобрали, что же я ору. Тем более призывы на русском перемежал предложениями о сдаче по-немецки. Патрульник уже подошел к самому берегу и остановился метрах в десяти от камышей. Почти сразу с небольшого обрывчика кубарем скатились три фигуры с размаху плюхнувшиеся в воду. Я одним глазом следил за ними, продолжая работать почти без перерыва, молясь, чтобы пулемет не заклинило. Гек со своей стороны тоже не отставал. Загонщики, похоже, стали понимать, что все пошло как-то не так, и по катеру начали активно шлепать пули. «А вот вам в ответ не хотите?» «Блин, видно, не хотят, потому что по бронещитку со звоном защелкало». Но Балуев уже помогал пловцам забраться на борт. Потом он крикнул. «Все, больше никого не будет». И катер, взревев мотором, начал разворот. С берега по нам продолжали вести огонь, и мы постреляли еще пару минут, после чего, развернувшись по течению, так наддали, что почти сразу проскочили за небольшую излучину, которую в этом месте делала река. «Все». Теперь можно посмотреть, кого мы вытащили. А спасти получилось даже не ребят с террор-группы, а шустриков из глубинной разведки. Вроде даже одного из них в штабе фронта видел. Имени не знаю, но морда точно знакомая. Когда я подошел на нос катера, они мокрыми лягушками развалились на крохотной палубе перед рубкой и пытались отдышаться. Старший со знакомой физиономией при виде меня тяжело поднялся и, протянув руку, представился – «Армейская разведка. Позывной кубик. Звать Слава». «Вольный стрелок. Позывной колдун. Звать Илья». Небольшого роста, но крепко сбитый, сломанными ушами борца, Слава только ухмыльнулся. «Слыхал я про колдуна. Да и живьем тебя видеть доводилось. Ты с каким-то майором у нас оберста забирал месяца два назад. Действительно, мы с Серегой как-то с ГРУшником немецкого полковника для беседы одалживали». Калычев еще нас упирал, мол... Армейцы скоро генералов начнут таскать, а мы ему всю какую-то шваль подсовываем. Точно, там я Славку и видел. Только мельком. Тогда ведь все больше с их старшим Макаровым дело имел. Но вот остро характерные уши я запомнил, поэтому и узнал сразу. Кубик, обращаясь уже ко всем, продолжил: А вообще, мужики, слов нет, с того света нас вытянули. Если бы не вы всех бССовцы на том берегу положили, это гадалки не ходил. Я, как катер увидел, Подумал, все, уже и гранату приготовил. А тут вдруг позывной знакомый с него орать стали. «Как вы тут вообще оказались?» «Долго рассказывать. Ты лучше скажи, вас в холостую гоняли или что-то нарыть смогли?» «О, еще как смогли!» Разведчик вытащил заткнутую за ремень планшетку и, достав мокрую карту, осторожно расстелил ее на каком-то железном ящике, присобаченном к палубе, приказав. «Палатку!» «Стоп!» Я тормознул его бойца, готового накрыть нас капающий плащ-палаткой. И забрав сей сухой девайс у Лёхи, накрыл нас, включив фонарик. Кубик на это смущенно хрюкнул. «Извини, не подумал. Ладно, смотри сюда. Вот здесь и здесь танки стоят. Численностью до дивизии. Тут их панцергандеры. За ракутами мотопехота. Сколько сказать не могу, больше ничего не успели посмотреть. Там патрулей как блох на собаке. Языка брали». «Какой нахрен язык? Не было такой возможности. Все обнаружили путем визуального наблюдения». «Да ну нафиг! Вы там что, на воздушном шаре летали?» Мокрый Славка умудрился гордо приосаниться, даже стоя раком под брезентом. «Сначала с деревьев наблюдение вели, выбрали какое повыше и осмотрелись. И многого с дерева насмотрели. Там только один вид мог быть на соседней верхушке». «Не скажи! Вчера давление какое было?» Я пожал плечами, буркнув, что не барометр давление определять. Разведчик, многозначительно подняв палец, протянул. Вот! Высокое давление было. Вспомни, душно и виски ломило. Мы так прикинули, что такая куча войск в лесу что-то жрать должна. Немцы порядок во всем любят и на сухпайке долго сидеть не станут. Куда же они без утреннего кофе? Тем более у себя в тылу. Значит, кухни полевые будут работать. При других раскладах дым от этих кухонь просто рассеивался. А тут блинами над деревьями висел. Мы Гришку на дерево загнали, он и отсмотрел, есть ли дым вообще и где он скапливается. А потом потихоньку, где ползком, где перебежками, подобрались поближе и начали наблюдение. Ганса, оказывается, технику всю маск сетями закрыли. то что под деревьями не поместилось, подкопно замаскировали. Следы от танков дерном прикрыли. И танки у них серьезные. Помимо троек и четверок много пантер. «Сколько, с уверенностью сказать не могу, но 12 кошек видел точно. Мы ведь там почти сутки ползали незамеченными. Только все равно плохо дело кончилось». Славка помрачнел. «Двоих ребят потеряли. Ваську-радиста сразу срезали и рацию разбили. А Степана уже здесь, на берегу. Правда, при такой плотности патрулей вообще чудо, что нас раньше не обнаружили». Я выключил фонарь, скинув накидку, выпрямился. «Вечная память ребятам». И спасибо тебе за науку. Про дым даже и не подумал. А маркировочку на коробочках не срисовал? Обежаешь. Новенький это. Треугольник с тремя точками. На нескольких четверках разглядел хорошо. Да, еще бы знать, как ромелевская часть отмаркирована, цены бы нам не было. А танки не желтые? Спросил и сразу пожалел. Необычный цвет танков Славка в первую очередь бы отметил. Просто уж очень хотелось стопудовое подтверждение нашим домыслом получить. «Да нет, обычный цвет, только они в основном свежеокрашенные. Или просто новая техника, или на старую здешний камуфляж нанесли. Так что это вполне могут быть те самые африканцы, которых мы ищем». «А что? Все сходится. Его нестандартный корпус переформировали, подкинули тяжелых танков и перебросили сюда». Кивнув, соглашаясь с доводами разведчика, махнул рукой Тихону, который, высунувшись из люка, общался с остальными мужиками. «Маркони, связь давай!» Сам, достав шифроболокнот, уселся составлять донесение. После того, как Тихон растянул антенну, связавшись с нашими, выдал весь расклад, указав квадраты базирования, собственные наблюдения и выводы. Упомянул про бутылку, и про свежую краску и про немеренное количество патрулей с секретами в этом районе. Так что теперь пусть полковник думает: как по мне, даже если это и не Роммель что очень маловероятно, то все равно такая масса вражеских войск нависающие над нашим правым флангом, заставит срочно пересмотреть планы командования. Плохо, что самолеты сюда послать нельзя. Зенитах здесь под каждым кустом натыкано по несколько штук. А то бы они в прах разнесли все, что в этих квадратах сосредоточено. Разведчики, пока я говорил с нашими, уже слегка обсушились и теперь вовсю закузывали немецкими консервами, найденными тут же на катере. Леха помимо Жора тоже не прошел и наворачивал, как будто три дня не ел. Змей, кстати, от него не отставал совершенно. Еще один желудок на нашу голову. Молодой, блин, растущий организм. Глянув на активно жующих мужиков, обратил внимание, что второй пленный исчез. «Гек, твою дивизию! Где фриц?» Пучков помахал рукой с зажатым в ней ножом и с трудом проглотив кусок ответил. «Да его, когда обстрел был, кокнули! Я языка от турели не отвязывал, вот летеха и нарвался!» «После боя глянул, смотрю, уже дохлый, поэтому труп за борт скинул». «Ну и черт с ним! А то вначале опасения взяло, уж не смылся ли офицер под шумок». «Тут меня свистнул Марат». «Илья, немец говорит, что километра два дальше по течению места стоянки еще одного катера их флотилии. Что делать будем?»